64. Поздравляю, господа! Наконец-то мы одержали безоговорочно чистую победу, широко улыбаясь, объявил генеральный секретарь Сената Конфедерации миров Леон Зидерберг. В кабинете генсекретаря присутствовал устоявшийся узкий круг лиц, силовые министры, а также ключевые гражданские министры, главы разведок и представитель флота Адмирал. «Еще раз поздравляю, Кособланка это твердый орешек Пала, но остался не менее, а более крепкий орех — Акинарес. Его взлом потребует невероятных усилий, средств и жизней». Генсекретарь осмотрел собравшихся. Только что широко улыбавшиеся чиновники резко нахмурились. Вице-адмирал с едва заметной нервозностью поелозил на стуле. Хотя чего ему опасаться, он победил. Его за эту победу даже наградили Высшим Орденом Конфедерации «Спираль Галактики». Вот она красуется на его груди, сверкая настоящими бриллиантами. Как показывает опыт последнего победного сражения, продолжил генеральный секретарь, мы выбрали верное направление мер по снижению потерь, несмотря на то, что окончательную точку поставили все же люди. А раз так, то тему надо продолжать и развивать. Но тот же опыт нам также ясно показывает, что дистанционное управление машин не панацея, слишком уж они уязвимы. Они не работают в области плотного задымления и атмосферного запыления. Противник может повредить у машин или кораблей связью приема-передатчики, что он, в конце концов, и сделал в рядовом сражении, дотянувшись даже до авианосца. Все это неприемлемые потери машин, и в лучшем случае они на автопилоте вернутся на авианосец. Худшим их просто уничтожают, пока они беспомощны. Война в системе Окинарес разгорится гораздо более масштабной и ожесточенной, чем в Касабланке. И подобных моментов будет навалом. В итоге у нас опять в качестве основной боевой силы останутся люди. Это неприемлемо. Но есть хорошие новости. Вот-вот в строй станет более совершенный тип самолета. Посмотрите распечатки, они перед вами. Полностью автоматизированный комплекс, не нуждающийся в постоянном управлении извне. Только поставь задачу, дай команду, и они ее выполнят во всех погодных условиях. Способность к накоплению и применению опыта прошлых боевых схваток. Искусственный интеллект. Почти что искусственный разум. Адмирал Ли открыл распечатку все это время, лежащую у него перед носом, и просмотрел характеристики новой машины, названной без всякой выдумки, явно о продолжении темы элементарных частиц «Электрон». впечатляла Она даже внешне отличалась от привычных форм, став какой-то более хищной, что ли. И в ней явно чего-то не хватало, но чего... К тому же генсекретарь Зидерберг с усмешкой посмотрел на адмирала. Конструкция самолета такова, что сесть в кабину и поуправлять машиной никто посторонний просто не сможет. Вице-адмирал серест Ли криво улыбнулся, теперь он понял, чего не хватало электрону, пилотской кабины. Вместо колпака та же бортовая броня. Странный случай угона самолета на дистанционном управлении, да еще в открытом космосе, оставшийся для него в целом без последствий, хотя разработчикам здорово летело наделал много шума в узких кругах. — А что делать с имеющимися дистанционниками, — спросил он. — Мы же их сколько уже успели наклепать? — А сколько еще в производстве? — На два авианосца хватит. — Пусть дорабатывают свой ресурс в условиях, где их применение максимально эффективно. Не на металлолом же их пускать в самом деле. В конце концов, как показывает опыт, на них вполне может летать человек. — Да, сэр. И еще одна хорошая новость для вас, адмирал. Через пару недель станет строить третий флот с еще двумя супердредноутами. Морс, не путать эту богиню смерти с богом войны Марсом, и Балар. Так что оперативно-тактическому штабу уже можно разрабатывать план вторжения на кинарос Есть, сэр. Так, с этим разобрались. А чем нас порадует разведка? Повернулся генсекретарь глава рукавев и АГБ. Как у вас обстоят дела с промышленным шпионажем, господа? «Увы, сэр, мне нечего добавить сверх того, что вы знаете», — развел руками Ричард Ленский. «Мы занимаемся только внутренними разработками, у нас не те возможности и задачи». «Ясно?» Глава АГБ Борис Кимран, у чьего ведомства как раз те возможности и задачи, улыбнулся с чуть заметным превосходством и сказал. «Мы, как вы и приказывали, сэр, активизировали деятельность внешних резидентур и к настоящему моменту получили первые наработки». Действительно, сэр, при минимальном финансировании у ученых Метрополии возникают на удивление очень простые, но весьма эффективные проекты оружия. Вот только насколько они реалистичны, я затрудняюсь ответить, потому как не являюсь специалистом в данной области. Но по мне, так они временами просто до неприличия фантастичны. Ничего, специалистов мы найдем, а уж они оценят, отделят зерна от плевел и дадут результат, что насколько реалистично, фантастично и пригодно для реализации в натуре. Леон Зидерберг смутил собравшихся и продолжил назидательным тоном. «У кого-то может возникнуть вполне обоснованная мысль, а на кой нам черт нужны эти дорогостоящие разработки? Победа уже близка, и все, что мы произведем на свет, будет уже после поражения мятежников. К чему эти лишние траты средств налогоплательщиков? Министры особенных финансов, главы разведок и адмиралы виноваты потупили взор. Так вот, отвечающим всем бережливым людям, мы должны добиться принципиального превосходства военной мощи конфедерации, чтобы никто, вы понимаете, никто и никогда более не смел даже в мыслях бросить нам вызов.